Глава двадцать первая. «Право, Сетоши!» С важным видом командовал Дэйм, сжимая в кулачке за спиной лакомство. «Нет!» Покачал он головой, когда щенок махнул хвостом и, взвизгнув, крутанулся в другую сторону. «Неверно, Сетоши! Это лево, а надо право!» Для пущей убедительности малыш нахмурил брови и вытянул трубочкой губы. Однако никто из детвора и не подумал рассмеяться. «Сегодняшний экзамен был не столько для симуранчиков, сколько для самой малышни». Все это время дети усердно учились у дрессировщиков правилам обращения с симуранами. Сдав экзамен, они докажут, что стали со своим щенком настоящей командой, наладили контакт, и тогда им разрешат разобрать малышей по домам окончательно. Что сказать, я была в полном восторге от подхода сидов». Как закоренелый собачник могу подтвердить, что симпатии и даже магической привязки недостаточно. Собака – живое существо. Существо, для которого ты – вся жизнь. И потому собака – это огромная ответственность. Своевременная реакция на команду может жизнь ей в нужный момент спасти. И тут уж без этого самого контакта никак. Это не столько связь, сколько доверие, внутреннее, безоговорочное – а его, случается, нужно заслужить, выработать, сделать привычкой, и процесс этот обоюдный. — Вот так! Молодец! — похвалил Дэйм Сетоши, когда тот крутанулся вправо и, вильнув хвостиком, присел, не отрывая от маленького принца взгляда. Дэйм протянул малышу лакомство, и Симуранчик, хрюкнув, довольно захрустел. — А теперь охраняй! — скомандовал Дэйм. Тявкнув, Сытоши протиснулся между расставленных ног мальчика и, усевшись, застыл статуей с важным видом, обозревая периметр. Подыгрывая щенку, им приложил руку ребром ладони ко лбу, будто вглядываясь в горизонт, и тоже замер. Теперь комиссия сидов наблюдала завершенную картину. Собака и человек доверили друг другу спиной и готовы были вместе встретить невидимую опасность. Ая, щенок-медвежонка Видана, и Йока, доченька Су, иначе лисичка ее не называла, смешно затявкали, запрыгали на месте в ожидании своей очереди. Пушистым крылатым вертихвостком страсть как не терпелась тоже покрасоваться на арене. Сиды переглянулись, и главный погонщик кивнул Дэйму, замерзшему, затаившему дыхание. — Поздравляю, мой принц, но расслабляться не рекомендую. Сейчас самое главное — удержаться в том же русле. Не советую прогуливать групповые тренировки, — добавил он строго. Малыш ничего не говорил в ответ, просто счастливо кивал, а Сетоши радостно затявкал и, хлопнув крыльями, ушел в воздушную петлю от избытка радости. Я помахала бросившему на меня взгляд малышу. Я-то знала, что время от времени по ночам дым каким-то образом извлекал щенка с псарни в тайне от погонщиков. Или они с Сытоши думали, что в тайне а рано утром возвращал обратно. Так или иначе, теперь этим двоим не придется прятаться. Поблагодарив Сидов за доверие, Пунцовый от счастья драконенок покинул площадку. — Йока Ису! Вызвал погонщик следующую команду, и нервно тявкнувшая лисичка сорвалась с места раньше своей доченьки. Рейден, щенок Аша, затявкал, переминаясь с лапы на лапу. Он желал Йока удачи. «Мы начнем с воздушных трюков!» Вытянувшись, как струна, заявила Су. Комиссия переглянулась. «Приступайте!» — кивнул главный погонщик. «Ты так внимательно наблюдала за экзаменом!» Я улыбнулась, идущей рядом Жанне. Экзамен был позади и, к слову, прошел блестяще для всех участников. Мы с девочкой отправились прогуляться к мысу. Мне хотелось передохнуть немного от воплей и визгов, посмотреть на серое, как ртуть, осеннее море, и Жанне неожиданно присоединилась. Девочка не смогла сдержать улыбки, а улыбалась она не сказать, чтобы часто – Нужно было пользоваться моментом. «Хочешь своего щенка?» Спросила я драконочку. нориса дня на день станет мамочкой». «Но...» Взгляд девочки загорелся и тут же потух. «Мне сказали, что там очередь. А как же...» Рассмеялась я. «Есть такое. И я в ней, кстати, первая. Вот только это все равно ничего не значит». «Я что-то не понимаю». «Да все просто». «Выбирают сами Симураны один раз и на всю жизнь. А ты им нравишься?» Я подмигнула девочке и осторожно коснулась каштановой макушки. «Этого не скрыть!» «То есть меня может выбрать кто-то из новых щенков?» У бедной Жене даже дыхание перехватило. «А почему нет?» — улыбнулась я девочке. «Мы все в зоне риска». «И ты...» Тут драконочка расхохоталась так внезапно и так заразительно, что в следующий миг мы смеялись уже вместе. Смех Жанэ был звонким, чистым и искренним, то есть таким, каким и полагалось быть детскому смеху. Впервые с момента ее прибытия в Сапфировую долину. «А кроме того, Симураны отличные охранники», — продолжила я. «На них ни взгляд горгона не действует, ни песни «Сирены», «И защищать своего человека Симуран будет до последнего!» Улыбка на лице побледневшей малышки померкла. «Есть тут чему невозможно противостоять», — прошептала она. «Расскажи, Жанне», — попросила я девочку, взяв ее руки в свои. «Малышка не отвела ни рук, ни глаз, и это был хороший знак. Расскажи, что произошло в ту ночь». — тихо попросила я. — Только мне. Если запретишь, я никому не скажу, клянусь. — Но зачем вам... Драконочка запнулась и на этот раз все же отступила на шаг, но тут же исправилась. — Зачем тебе это нужно? — По себе знаю, когда держишь в себе, только и делаешь, что крутишь в голове бесконечно, и оттого оно растет, как снежный ком, и кажется, что становится все страшнее и страшнее, особенно по ночам. — Правда? — У всех так, — заверила я девочку. Это была не первая ночь, когда Жанна плакала во сне. Умоляла не трогать ее. Успокоилась только, когда я легла рядом и обняла ее сзади. Правда, наутро, обнаружив меня в своей постели, девочка удивилась. Кошмаров, мучивших ее ночью, она не помнила. — Меня учили быть смелой, — после долгой паузы сказала она. — Но я не справилась. — Что? «Кто ты?» Я увлекла девочку к скамейке с высокой спинкой. Усевшись, обняла ее за плечи, поцеловала в макушку. «Ты справилась, милая, еще как справилась! Ты выжила! Ты смогла! Я горжусь, что ты стала частью нашей семьи. Но теперь тебе не обязательно нести бремя, пережитого одной. У тебя есть те, с кем можно его разделить, и тогда станет легче. У тебя есть мы, Жанэ, все мы!» «Знаю, после того, что ты пережила, поверить в то, что у тебя снова есть семья, сложно. Но однажды это произойдет, поверь». «Откуда ты знаешь?» Внезапно спросила девочка и посмотрела на меня так внимательно и в то же время с робкой надеждой. Но это как с Симуранами. Вопрос доверия». Метафора попала в цель. Женна вздохнула глубоко, с облегчением. Доверять сложно, но очень важно. И самое главное, тебе есть кому довериться. Драконочка подняла на меня заблестевшие глаза с вертикальными зрачками, кивнула, благодаря за протянутую салфетку и робко улыбнулась. Тряхнула головой, явно принимая важное решение. А вот только стоило девочке открыть рот, как ее заглушили воплем. Вопя во все горло и размахивая руками, к нам кубарем катился Дэйм. Вокруг маленького принца так и вился повизгивающий Сетоши. «Мама, Жанет, там это, это, ну, это...» Малыш все никак не мог отдышаться. Мы с Жанет тревожно переглянулись. «Нори рожает!» Наконец выдохнул мальчик. Повернув в полуоборота голову и при этом избегая смотреть на Жанне, Дэйм сообщил. «Один щенок твой, и это даже не обсуждается! Ты сапфировая принцесса!» «Но даже принцев и принцесс выбирают Симураны!» Напомнила я детям, стоило им перестать скакать, как обезьянки. «Чтобы Симураны не выбрали Жанне!» Комично нахмурившись, Дэйм упер руки в бока и пожал плечами. На девочку он смотреть избегал. «Глупости какие! Ни за что не поверю!» «Потому что я принцесса!» — фыркнула Жанэ, и мои губы сами собой растянулись в улыбке. «Да потому что Симуран — и самые умные звери в мире!» — поднял на нее сердитый взгляд Дэйм. «А ты ничего-то — добавил он нехотя. «Добрая и сильная, и красивая!» — с улыбкой добавила я, проведя рукой по каштановым волосам «Девочки!» «Дэйм тут же заверил нас обеих, что уж в этих глупостях он ничегошеньки не понимает, хвала богам!» «Соответственно...» Старательно копируя Джейм, малыш поднял указательный палец. «В поместье по такому случаю объявлен тихий час, так что все разбрелись кто куда. Может, прогуляемся до железного гнезда? посмотришь Жанэ, как мы с Этоши тренируемся. Тебе предстоит многому научиться, и пренебрегать тренировками не рекомендую!» Собезьянничал он, на этот раз подражая погонщикам. Говоря все это с важным видом, маленький принц был таким очаровательно смешным, но жена и не думала смеяться над мальчиком. Кивнув с заинтересованным видом, она даже присела, обозначая книг сын и показывая, что принимает правила игры. «Что мне оставалось делать?» Только вздыхать и соглашаться, потому что общие интересы — это архиважно. И то, что дети так чудесно поладили, просто замечательно. Да и с прогулкой идея была просто отличная. Вот только момент для откровения был упущен. Глядя на улепетывающих от волны драконят, я улыбнулась. Наверное, так все же лучше. Пусть девочка свыкнется с мыслью о том, что ей есть с кем разделить свою ношу. Рано или поздно сердце ее оттает, она откроется. Конечно, нелегко приходилось всем драконятам, ведь у каждого из них кто-то был, а Жанне осталась одна. — Стой, Сетоша, стой! Ты так весь перепачкаешься! Засмотревшись на резвящихся детей, я не сразу заметила их. Один за другим гигантские ящеры выныривали из бездны над нашими головами, будто ниоткуда. Кружась над долиной, они снижались. Зазвенели, замерцали с утроенной силой парящие кристаллы Вспыхнули руны защитного купола В мгновение ока весь сапфировый клан взмыл навстречу гостям Но наших было так мало А гости в считанные минуты заполнили собою небо